Том очень расстроился. Еще бы, столько трудов пропало даром. Мне на него жалко было смотреть. Сидит без дела, такой усталый, грустный. И вдруг он ни с того ни с сего опять развеселился и сказал, что нам здорово повезло. Ведь листовки задом наперед для заговора самое оно. Такие странные, зловещие, таинственные. В них даже есть что-то дьявольское. От них народ перепугается в тысячу раз сильнее, чем от обычных правильных листовок. и говорит Мы же открыли новый способ печати, и теперь прославимся как Гутенберг и Фуст и станем знамениты на весь мир. А наш способ сможем запатентовать, разрешим его использовать только для заговоров, да и то лишь людям с безупречной репутацией и лучшим мастерам своего дела. В общем, все у нас наладилось. Ведь говорил Том, когда дела идут хуже некуда, надо просто верить и ждать, и не унывать, и все обязательно будет хорошо. Я спросил Тома, кто такие сыны свободы? А он отвечает, люди обязательно подумают, что это аболиционисты и перепугаются до смерти. И тогда я спрашиваю, для чего вверху нарисован орех? А он в ответ, это не орех, это глаз и бровь. Глаз означает бдительность, и он символический. Такой уж он родился Том Сойер. Если в плане нет ничего символического, это не по его части. Он тут же об этом плане забудет и пойдет искать что-нибудь новенькое. Том сказал, что у нас должен быть рок с низким торжественным звуком, чтобы сыны свободы могли давать сигнал. Мы срубили молодое деревце орешника, содрали с него кору, получилась длинная широкая полоска, а после ужина отнесли ее к Джиму, и он свернул кору в длинный рог суженный к концу. А потом пошли в лес в давы Дуглас, на том склоне горы, что смотрит на город, и Джим забрался на самое высокое дерево и спрятал рог в ветвях. Мы вернулись домой, легли спать, а ночью улизнули из дома и пошли к набережной, а оттуда к дому слейтера. Патрульные спали, мы прокрались за домами, пролезли в узенький проход между ювелирным магазином и почтой, повесили нашу листовку на доску объявлений и тем же путем вернулись домой.